Глава 26. Кучка пиратов. Мы не можем вынести этот гнев. Внутри паба под названием Сакаба, расположенного на пятой улице в Мок-Таун, царила шумная, нехаотичная атмосфера, возможно, лишь немного потише, чем днём. Здесь собралось большое количество пиратов, включая пиратов кровавые лозы. Кровавая лоза Брандиш одетый в привычный чёрный костюм и чёрные очки неспешно курил сигару и попивал красное вино, совершенно не создавая впечатления жестокого и кровожадного пирата. Перед тем как объявиться здесь, он прикончил капитана дозора и стал жертвой преследования одного из трёх прославленных новичков дозора Сакадзуки. Но ему всё-таки удалось унести ноги и скрыться в Ок-Таун. Этот бешеный пёс дозора реально силён. Брандиш понимал, что сбежал от Сакадзуки по чистой случайности. Поэтому у него не было ни малейшего желания пересекаться с этим сумасшедшим контр-адмиралом во второй раз. Так он выбрал Мок Таун. Сюда крайне редко заглядывают дозорные, ведь как никак здесь полну пиратов. Можно сказать, что это чуть ли не лучший выбор, если пират хочет скрыться от преследования на просторах первой половины Гранд Лайн. Фух. Деревянная стенопаба разрушилась без предупреждения, после чего внутрь влетело разнообразное золотое оружие, принявшееся атаковать пиратов. Что за чертовщина? Атака! Некоторые пираты начали разбегаться кто куда, попутно издавая громкие крики. Весь паб моментально погрузился в полнейший хаос и не разберь их. На пол попало множество еды и напитков вперемешку с брызгами крови и запахом пороха. Святой оружие. Это золотой император. Но многие пираты, успевшие спрятаться за укрытиями, практически сразу распознали золотое оружие. Никто, вообще никто, за исключением золотого императора, не обладает настолько экстравагантной личностью, чтобы делать оружие из чистейшего золота. По всему помещению что тут то там раздавались злобные и гневные крики. Но атака внезапно прекратилась после первой волны, словно давая пиратам возможность ретироваться. А жирный Брандиш вышел из паба с чрезвычайно мрачным выражением лица в окружении выживших подчиненных. Ну а как иначе? Стоило только Брандишу покинуть паб, как его взгляду предстал чрезвычайно высокомерный и вызывающий парень. Золотой троон завораживающе переливался под тёплыми лучами солнца, пока вокруг летало огромное количество смертоносного золотого оружия. Так дохрена да золота? С Золотым императором на Куньюн объявился здесь. К чему хватило смелости связаться с этим высокомерным парнем? Правде говоря, я даже немного завидую этому проклятому золотому императору. Точно. Ну как же мне хочется прирезать его на хрен. Мириады золотого оружия, плавно летавшие посреди неба под лучами солнца, походили на прекрасную обнажённую даму, пытавшуюся соблазнить этих пиратов своими пышными формами. Но им приходилось держать грязные ручонки при себе. И из всех пиратов Амуктауна, которым желают смерти сильнее всего, чёртов Золотой император несомненно находится на самой вершине списка, при том с огромным отрывом. Он привлёк слишком много ненависти. Какого чёрта ты творишь, Золотой император? Э, жирное лицо Брандиша, похолодело. Хм, тут до меня дошёл слушок, будто ты сделал ставку, что зебра-убийца сможет прикончить меня. Верно? Беззаботно поинтересовалась Гая, сидя на парящем золотом троне. Он закинул ногу на ногу и аккуратно подравнял свои ногти, летающие с золотым мечом, совершенно не обращая внимания на жирного брандиша внизу. "Значит, поэтому ты прикончил не меньше дюжины моих людей?" затянулось и холодно спросила брандиш, выдыхая густые клубы дыма. Нет, нет, нет. На ну что ты? Я пришла сюда за твоей головой. Сразу после того, как Гая заявил о своём намерении, жирное лицо брандиша исказилось в гримасе презрения. Неужели ты думаешь, что можешь пойти против меня, если одолел мечника? Пфф, да мне хватит и минуты, чтобы прикончить этого слабока. Кровавая Лоза искренне считал мечника не более чем заблудшей псиной, хотя тот и имел более высокую награду. Возможно, раньше он хоть и немного, но всё-таки признавал силу мечника, но всё признание испарилось без следа после трусливого побега прошлой ночью. И 124 миллиона были? Ха! Ничего особенного. Хм. Гаям приподнял подбородок и приоткрыл рот, презрительно взирая на кровавую лазу со своего трона. Презрение, высокомерие, пренебрежение, насмешка, ну или просто обвинение в слабоумии, в тупости. Одно выражение вместо тысячи слов. Искра, буря, безумие. Прикончите его, бегом. А чёрт, чёрт, чёрт, как же мне хочется расквасить морду этому высокомерному ублюдку. Брандишев всё-таки не сдержался и моментально выжил из себя словно подорванная пороховая бочка. Выражение лица Гайи окончательно уничтожило здравомыслие и самообладание кровавой лозы. Прямо сейчас ему казалось, что во всем мире нет ничего более оскорбительного, чем морда этого высокомерного ублюдка. Бух, фух, фух, фух. Все пираты и кровавые лозы до одного моментально открыли огонь из-за всего оружия, что у них было, под безумный крик своего капитана. Теперь они могли думать лишь об одном — прикончить этого высокомерного ублюдка. Хм! Иронично ухмыльнулась Агайя, когда пираты и кровавые лозы моментально пришли в ярость. А потом подлил ещё масло в огонь. К ручкам бесполезного мусора. Мириады золотого оружия устремились вниз и заблокировали град пуль, расплескав о множество искр, а потом обрушились на улицу, словно выпущенная из лука стрела. Раздались крики боли и ужаса. Улицу моментально окутал запах крови и смерти. Ненавистный плюдок одного из пиратов беспощадно пригвоздил к земле золотой алебардой, но даже после смерти его ненавистные глаза так и продолжили смотреть на Гаю. Но тот так ни разу и не посмотрел вниз. Пираты не знали, как выразить свой гнев. Золотой император слишком высокомерен. Они готовы отправиться на тот свет вместе с этим ублюдком, если предоставится такая возможность. Они не могут вынести этот гнев. Что уж там говорить о пиратах крововылозы, если даже посторонние пираты, собравшиеся просто понаблюдать за шоу, начали злобно скрежетать зубами. Нет никаких особых причин. Просто этот высокомерный ублюдок слишком бесит. Колючий кулак. Кровавая лаза-брандиш наконец-то решил сделать шаг. Он окутал правую руку шипами и внезапно исчез. А спустя мгновением появилась прямо перед Гаей, уже нанося стремительный удар правым кулаком по лицу парня. Трудно поверить, что это жирная и неповоротливая на вид тело, способна развивать такую скорость. Но Гая даже и бровью не повёл, словно уже ожидал этого. Перед ним внезапно появились боевые топоры, которые жёстко заблокировал кулак Брандиша. вдобавок к его голове устремилось несколько золотых орудий Колючий ёж. Брандиш своевременно отреагировал на встречную атаку, покрыв своё тело острейшими шипами, словно ёж без единого слабого места. Дьявольский фрукт типа парамеция, Тога Тоганомия, позволяет пользователю выращивать шипы способные прокалывать даже камни на любой части тела. Нами довольно сильно пострадала она от руко будущей обладательницы данной способности Мисс Дабл Фингер. Тут стоит сказать, что Брандиш развил данную способность от дьявольского фрукта гораздо лучше, чем Мисс Дабл Фингер. Его шипы, и правда, превосходили по своей прочности даже стали. Так дога я внезапно исчез. А с неба на Брандиша набросился ливень золотых оружей. Но ни одну из них не смогло сломать его шипы. После этого Брандиш рухнул на землю и вырастил на спине массивные шипы, что сделало его очень похожим на готзелу, конечно, при взгляде издалека. Неплохая защита. По ходу падения золотой трон перешел в состояние жидкости и полностью окутал тело Гаи, приняв форму сияющей золотой брони. В то же время все разбросанное золотое оружие слилось воедино, приняв форму 10-метровой золотой булавы, усеянной острейшими шипами длиной не менее метра. Сегодня очень солнечный и теплый денек, Ну, величественный золотой гигант, несущий на своём плече огромную золотую булаву, необъяснимо навивал холод практически всем присутствующим. Многочисленные пираты поражённо вздохнули, а жирное лицо Брандиша исказилось в гримасе ужаса. Можно сказать, что он обладает великолепной защитой. При попытке прорваться через его защиту противник моментально получает урон от острейших шипов. Его единственной слабостью является атака тяжёлым оружием. Гая усмехнулась и бросилась к брандешу, сократив дистанцию буквально за пару вдохов, а потом занёс огромную булаву двумя руками над головой. Тогда Брандиш внезапно убрал свои шипы и исчез. Он не имел ни малейшего намерения принимать такую атаку на своё тело. Спустя мгновение земля яростно содрогнулась. по всей улице прокатился страшный грохот, вызвавший звон в ушах у всех собравшихся пиратов, а из-под золотой булавы во все стороны разлетелось огромное количество кусков земли. Всё это наглядно демонстрировало, насколько же всё-таки страшно и тиранично грубая мощь Гаи.